Глава 16. После посещения полицейского участка вернулась домой к Ник Романто забрать доклад. Манифакции проводил меня в кабинет, и я нашла нужную папку на столе. только собиралась покинуть комнату. Как дверь открылась, послышалось знакомое рычание и не менее знакомый голос. «Бублик, стоять! А ты кто такой?» Я замерла от удивления. В дверном проеме нарисовалась Леокадия Штром собственной персоной, а возле моих ног бесновался радостный драконам Обс. «Я... это...» Новый ассистент вашего внука Мартин Корф представил меня банифации. Новый ассистент Хемусика прищурилась старушка. Вашего внука? Вздрогнула я и обо всём догадалась. Так вот, значит, какому тёмному магу родственники подыскивают невесту. Интересно, сам ли Эрдесман об этом знает? Я, конечно, выгляжу очень даже ничего, и меня можно принять за мать химусика, трехнула серебристыми кудрями Лиакадия. Но от тридцат не буду. Я родная бабушка Мага высшей категории и заслуженного некроманта королевства. Очень приятно, пробурчала я и бочком по стеночке направилась к выходу. Стоять. рявкнула Леокадия. «От меня так просто не уйдёшь». «Ну-ка, Мартин Корф, идём в гостиную». «На допрос?» Заикаясь, поинтересовалась я. «На дружескую беседу». Мило улыбнулась старушка, а я на всякий случай проверила, не отвалился ли у меня накладной нос и висит ли на шее ауроспектрум. «Бонифаций?» Принеси нам тех вкусных пирожных». «Меня начальник ждёт». Я попыталась отвертеться от беседы и застрять в дверях. «Где ждёт?» Потянула sí. меня за <с ambiguouspero consoles> руку Леокадий и подтолкнула к дивану. «В ресторации. У него деловой ужин с наместником Кристианом и Лером Тори». «А-а-а!» Отмахнулась бабулька. «Можешь не торопиться». «Но как же так?» Возмутилась я. Лер Десмонт просил срочно привести доклад, им нужно готовиться. Они должны определиться с законом о немагах. — Как же? Готовиться они будут, — фыркнула Леокадия. — Небось вспоминают, как проказничали в академии, или девиц местных обсуждают. Нечего тебе всякую дурь слушать. А с выступлением наместника и без доклада все ясно. Равноправию быть. с чистокровными незамужними магэссами, сейчас в королевстве напряжёнка, значит, нужно брать в жёны не магичек. Я вон для внука невесту второй месяц выбираю. И что хочу сказать? Что, с ужасом спросила я. Ситуация катастрофическая, пожаловалась Лира Штром. Из более чем 100 кандидаток До первого тура дотянули только 26 а в финалы вовсе лишь трое вышли хотя я сразу определилась с основной претенденткой ну девчонка Страптиева её нельзя она храпом брать только хитростью теперь продумываю стратегию я очень надеялась что меня из списка невест вычеркнули и судя по тому что новых приглашений на встречу с женихом и его семьёй не поступало А мой папаша до сих пор на меня злился с собеседованием Мартишка Адамс успешно провалила. Банифация торжественно внёс пирожные, и мы с губликом потеряли нить разговора, набросившись на лакомства. После третьей корзиночки с заварным кремом я обнаружила, что Лиа кодируется в знакомой сиреневой сумочке с инструментами. Помолилась светлому Эвзену, а заодно и тёмной Наде. чтобы у старушки оказались только мои старые разработки. Лира Штром извлекла из сумки знакомые по собеседованию монокль, прошлогоднюю модель. Так, тёмный мак, пятый уровень, заключила она. Угу, подтвердила я, засунув в рот суфле. Конечно, поделилась с бубликом, который устроился у меня на коленях и жалобно смотрел красными глазёнками. Мой Аура спектром по типу А работал отменно и монокуль иллюзию не пробил Как попал на должность ассистента продолжила допрос старушка вытащив определитель лжи Инспектор БД порекомендовал Прибор засиял золотистым и я окончательно расслабилась Где учился не сдавалось ли окадия В ока в очень достойном магическом заведении Как говоришь, тебя зовут Мартин Корф? Прищурилась собеседница. Вспомнила. Я же на днях Хейм для просила заказ из магических штучек забрать. Он и рассказал, что хозяйка лавки Клара Корф, мать его помощника. Только я запомнила какого по счёту. Врать было бесполезно. Дэсмон действительно на днях побывал в нашей лавке, поэтому согласно кивнула. Но словами подтверждать не стала, чтобы детектор «Спектрум» не сработал. Леокадия вдруг замерла, рассматривая, как Бублик разлегся на моих коленях и грызет рука в пиджака. «Странно. Очень странно. Боли Бердулес обычно к чужим не ластится. Только однажды подобное видела». Старушка убрала монокль, пошебуршала в сумочке и, к моему удивлению, достала новейшую разработку очки с линзами-определителями уровня магии и нейтрализующей иллюзию. Катастрофа. Лека оде нацепила на нос очки и подкрутила колёсико, настраивая изображение. Так, так, так. Мартин, говоришь? А у тебя есть сестра? "Мартишка", ответила я, заикаясь и поправила кулон в надежде, что иллюзия не спадёт. "Да жила. Моими женовинками меня и просматривают. Просила же тётю не продавать их. Как она могла?" "Мартишка", значит. Лиакадея задумалась и, кажется, не обратила внимания на детектроспектрум, который подсветился розовым. «Светлый маг с тремя капельками тёмной магии двадцать один год. Всё совпадает». «Что совпадает?» Замерла я. «Сверяю показания». Бабулька довольно улыбнулась и убрала очки с определителем лжи в сумочку. «Ну что, Марти, Мартин, тяжело тебе с Химусиком работать? Характер у него непростой». Не без трудностей, но я не жалуюсь. Он хороший начальник, требовательный, но справедливый, честно призналась я. Не кричит, воспитание не позволяет. Смотрю, ассистента гоняет за папками, а сам в это время в ресторации с друзьями прохлаждается. Насупилась Лиокадя. Работа у меня такая, на побегушках. Ничего, омартиш, мартишок. Скоро и он у нас побегает. Бабулька мне подмигнула. Это вы о чём? Так, о своём, о девичьем. Не обращай внимания, возраст даёт о себе знать, заговариваясь. Леокадия поднялась с дивана и позвала дракона мопса. Боблек, ко мне. Мартишку пора на работу в ресторан. Я с облегчением выдохнула. Меня не раскусили. И вроде бы я понравилась бабушке, уже ласковое прозвище ассистенту придумала. Что сказать? Лира Лиокадия тоже вызывала у меня симпатию. Сразу видно, что внука воспитывала не она, иначе не вырос бы Лерд Десмонд таким надменным типом. Всё неплохо складывалось. И зря я злилась на тётю Наверняка она презентовала нашим ОПГ бракованную модель, чтобы внимание привлечь и рожечь интерес к новинкам. Попрощавшись и пожелав Лире и Лиакаде здоровья и терпения в отборе невест, я устремилась к выходу. В ресторации столик, за которым восседали наместник, Лер Десмонд и Амадор Тори, привлекал все взоры. Это неудивительно. Виднейшие маги королевства ужинали в суровой мужской компании. Поэтому каждая уважающая себя лира пыталась поймать взгляд одного из магов, одарить улыбкой или передать записку с назначением встречи. Но аристократы смотрели на всех свысока, учитывая, что их столик находился на отдельном балконе. куда вели мраморные ступени. «Уж думал, не дождусь тебя с документами». Поприветствовал меня Десмонт и забрал папку. «Присаживайся, так уж и быть накормлю ужином. Небось, весь день ничего не ел». «С вами поешь», — проворчал я, умолчав и о котлетах, и о пирожных. Весь город исколесил, пока поручение выполнял. «Твой новый ассистент слишком дерзок», — Недовольно поморщился белобрысый маг. Я бы уволил. А мне нравится, что Мартин умеет за себя постоять. Вступился за меня наместник, и я благодарно ему улыбнулась. Меня опстрило мудрёными названиями и цифрами, от которых тут же пропал аппетит. На цены не смотри, я оплачу. Выбери, что хочешь, предложил Десмонд, заметив моё замешательство. Раз начальник платит, я стесняться не стала. Заказала протёртые супы из томатов, а ещё вишнёвый мусс на десерт. Мужчины потеряли ко мне всякий интерес и продолжили разговор. А я, спустя несколько минут, набросилась на ужин, краем уха прислушиваясь к беседе. На следующей неделе в протумбре приезжает отец. Он ждёт от меня предложения по управлению провинцией. говорил наместник Крестьян. Хочу объединить все разрозненные полицейские участки и предложить тебе Хейм возглавить единое полицейское управление. Что скажешь? Я подумаю. А тебе, Модор, предлагаю стать главой провинциальной магической академии, обратился наместник к Тори. Ты ведь недавно встречался с ректором, он вроде собрался на пенсию. Я с сомнением покосилась на светлого мага, чтобы такой сноб согласился стать ректором. Скорее уж он претендует на место самого Кристиана. Но Белобрысый удивил. «Ректор уже предложил мне стать его преемником, и я не против. Хочу заняться реальным делом и вывести провинциальную академию на новый уровень», с воодушевлением заявил Амадор Тори. «Опять же». Это очередная ступень к должности министра просвещения. Вот и прекрасно, одобрительно улыбнулся наместник. Скорого в Академии день открытых дверей, можно объявить о грядущих изменениях. Я поморщилась. Ничего прекрасного я в этом не видела, так как мы с Лешиком как раз собирались отправиться в Академию на поиски магистра. Надо бы поторопиться, пока светло магические амадор. Не стал ректором и не занялся провинциальной академией всерьёз. Ведь развалит всё там, и магистры разбегутся. Где мне потом подозреваемых искать? А что будешь делать с правами немагов? Поинтересовался Дэсмонт у наместника. Не знаю, честно признался крестьянин. Может, проведу голосование среди жителей про тумбре. Маги недовольны, что я всерьёз рассматриваю новый закон. Ни маги ставят в вину, что мои советники сплошь с магическим даром, а в невеста я выбрал маг Гессу, не предоставив шанса другим. Да еще и отбор прошел за закрытыми дверьми». «Что значит «прошел за закрытыми дверьми?» — возмутился Тори. «Это древняя традиция, и выбирал не ты, а Лер Страшневицкий с помощью магического шара и натальных карт. Я тоже хочу к нему обратиться». и попросить, чтобы мне подобрали жену с чистокровной светлой магией и с хорошей аристократической семьи. — Будто лошадь выбираете, — фыркнула я. — И что в этом плохого? Тори услышал мое замечание и поджал тонкие губы. — Ты считаешь, что мужчина должен руководствоваться чувствами, забыть о собственном достоинстве и валяться у ног какой-нибудь девицы? «Почему сразу валяться?» — возмутилась я. «Главным критерием выбора должна стать любовь, а не ровные зубы или сильная магия. Да мало ли, что мне там какие-то шары намагичат. Это только мой выбор». Я заметила одобрение на лице Десмонда. Кристиан грустно улыбнулся, а Лер Тори смерил меня недовольным взглядом. «Любовь у дел слабых», — отрезал он. «Верьте в это, Лер Тори, и передайте выбор невесты бездушному шару. Но вы никогда не узнаете, как здорово вместе любоваться закатом, как делить дыхание на двоих, ощущать, как бьются сердца в унисон». Сама я все это тоже пока не испытала, но слышала от Мартина. Он был влюблен в вилку и рассказывал о своих переживаниях. И я верила, что однажды тоже встречу достойного Лера и почувствую всё то, о чём говорил брат. Дэсмонт мечтательно улыбнулся, опять той самой улыбкой, от которой у меня захватывало дух. Отвела по быстрее взгляд от начальника и обнаружила, что наместник сидит мрачнее тучи. Мартин. А что бы ты сделал, если бы оказался наследником? Неожиданно обратился ко мне крестьянин. Отбор древняя традиция, которую нельзя обойти. Да отбирайте на здоровье, кто же вам мешает? Только сами, пояснила я. Пригласите во дворец девушек из разных городов и сословий. Присмотритесь, узнайте, какой у них характер, что им нравится. Впрочем, вам не о чем беспокоиться. Лира Красемирка достойна восхищения, умница, красавица, магически одарена, Да, красавица. И когда я с ней, то обо всём забываю, согласился наместник. Но иногда думаю, что это не мой выбор, а, как ты говоришь, бездушного магического шара. Крис, прекрати. Что ты слушаешь мальчишку? возразил белобрысый маг и окотил меня надменным взглядом. Коросимирка прекрасный выбор. А вся эта романтическая чушь ни к чему. Жена должна помнить свое место. Как собака. Съязвила я и принялась за десерт. Десмонд сдавленно хмыкнул, Кристиан подавил улыбку, а Тори бросил на меня теперь уже презрительный взгляд. Десерт тут же застрял в горле, и я решила, что пора уходить. Разговор на серьезные темы с виднейшими магами про Тумбрии не клеился. Э-э-э, протянула я. Пожалуй, мне пора. «Я тоже так думаю», — кивнул Лер Тори. «К тому же брюнетка за столиком в углу не сводит с тебя взгляда». «Уверен, Мартин. Сегодня ночью ты сможешь подышать с ней одним воздухом на двоих». Я хотела возмутиться от подобного неприличного замечания, но, заметив брюнетку, примокла. Девушка действительно сверлила меня взглядом, а вскоре к ней присоединилась еще одна. «Блондинка». Разумеется, я сразу узнала подруг детства и очень надеялась, что они-то меня не признали. Наверняка строили глазки на местнику или красавчику Тори. Я торопливо попрощалась с заслуженными магами королевства, но сбежать не успела. У выхода меня подхватили подруги и поволокли в соседний переулок. Мартишка, ты? вскрикнула Этель. Конечно, она, вторил ей Мальвин. Помнишь ту школьную театральную постановку, где она играла свинопас, а мы принцесс? Та же походка, парик, костюм, тот же накладной нос. Вылетай, свинопас. Только я хотела возразить, что Делицы ошиблись, как Этель бросилась мне на шею. Мартишечка, ты настоящая подруга. Не забыла о нашей просьбе проникла в логово врага. Я же говорила, что Мартишка придумает, как за нас отомстить. Набросилась с объятиями Мальвин. Я замерла. Это не сейчас о чём? Как вы меня узнали? Ведь тот любительский спектакль был лет 5 назад. Мартишечка, мы тебя узнаем везде и всегда, и в любом обличии, улыбнулась Мальвин. И пускай на тебе накладной нос и костюм, манеры выдают. Второй ей тель. Только ты подхрюкиваешь, когда смеёшься. А ещё, убирая прядь за ухо, заодно почёсываешь его, думая, что никто не заметил, добавила Мальвин. Я чувствовала полное поражение. Неужели меня так легко разоблачить? А как же грим, походка, а мужской голос? Я-то самонадейно полагала, что меня никто не узнает. И что сказать в своё оправдание? Почему я так вырядилась? Мартишка. А как ты догадалась, что именно он и был тем негодяем, который нас обманул? Прищурилась Мальвин. Мы же не успели назвать его имя. А в кафе Лиры Бенкс ты в тот вечер так и не пришла. Она же не дурочка. Мы его описали во всей красе, возразила Этель. Молодец, Мартишка. Так близко к нему подобралась и всё ради нас. Хором заверещали подружки. Девочки, вы что-то не так поняли. Попыталась охладить их пыл и развеять иллюзии. Я устроилась ассистентом к Леру Дэсмонду, потому что гениально, одобрительно взвизгнула Этель. Теперь ты узнаешь все его секреты. Чьи секреты? Хейм де Лэ Дэсмонда? Хором ответили подружки. «Темного мага, который выкинул нас из списка невест, да еще и прилюдно оскорбил, отказавшись на балу танцевать и целоваться». Сегодня был день откровений. Сперва бабушка Десмонда с отбором невест, теперь подруги. Но все стало на свои места, и я сообразила, что речь идет о том самом женихе. Разумеется, мстить начальнику я не собиралась. Если он упокоил самого мастера Заламона, представляю, что он сделает со мной, когда откроется обман. Нужно поторопиться с поисками Мартина и... бежать. Пока же пришлось усыпить бдительность под рук. Девочки, я рада, что мы все прояснили, но нам лучше не встречаться, чтобы не нарушать конспирацию. — А когда ты за нас отомстишь? — вновь пристала Мальвин. — Только об этом и думаю. Изучаю противника, подбираюсь к тылам. — Мартишка, ты уж побыстрее подбирайся, — наморщила лоб Этель. — Нужно разрушить его репутацию так, чтобы ни одна лира про Тумбрии не захотела за него замуж. — Как только найдешь компромат, сразу неси нам, — перебила подругу Мальвин. — Уж мы его опозорим, — закивала Этель. Подруги переглянулись и захихикали. Тише, а то о наших планах узнают все посетители ресторана. Я выглянула из-за угла, убедившись, что кроме охранника у входа никого больше нет. Взяла подруг под руки и понизила голос. Продолжаю работать под прикрытием. С нетерпением ждём, когда ты обнаружишь тайны некроманта, мечтательно проговорила Этель. На пример любовницу страшную, подсказала Мальвин, и подружки округлили от ужаса глаза. Их фантазия не блистала изобретательностью, но пришлось с самым серьёзным видом согласиться. Обязательно обнаружу. А теперь мне пора. Выходим по одной, сначала я, потом вы. Девицы кивнули, а я наконец выбралась из переулка и села в букашку. Всё. На сегодня хватит приключений и разговоров. В гостиной на втором этаже горел свет, значит, тётушка меня поджидала. Теперь захочет объяснений. Решив, что с откровениями лучше повременить, обошла дом и забралась по дереву в окно гостевой спальни. И только занесла ногу, чтобы влезть в комнату, как послышался грозный окрик тетушки Клары. «Не с места!» «Это же я, мартишка!» Я подняла руки с намерением капитулировать. «А кто с тобой?» Я обернулась и обнаружила испуганного призрака. Он влетел за мной и не успел спрятаться. Это мой друг, Лешек. Я сейчас всё объясню. Пришлось рассказать историю Лешека, который скромно завис у окна. Заодно поведала о нашей поездке в Жижу и о поисках Мартина. Как ты могла, всхлипнула тётя Клэр. Прости, но Лешику некуда идти, кто-то должен ему помочь. Я не об этом Гостя остаётся. Отмахнулась тётя. Как ты могла сбежать? Не рассказать мне о том, что узнала в Жыже? Я думала, ты мне доверяешь. Не хотела беспокоить, созналась я. Да и нечего пока рассказывать. Новой информации я не узнала. Ладно, ложись спать, уже поздно. Тётушка явно обиделась. Но завтра предоставишь нам с Виларией полный отчёт о поездке. А ты, Лешек, следуй за мной. Да я здесь в кресле пристроюсь, покосился на меня призрак. Не положено, отрезала тётушка Клара. Отведу тебя в комнату Мартина. Поживёшь пока там. Поживёшь это сильно сказано, но в любом случае призраку нужно было где-то обитать. Так почему бы не в спальне Мартина, которая сейчас пустовала? Дети вышла, Лешек послушно поплёлся за ней. Я же начала морально готовиться к завтрашнему разговору.